На другой день, около восьми часов утра, княгиня в своей карете Роден в «Фиакре» направлялись к дому маршала Симона. В это время Дагабер направлялся к спальне молодых девушек. «Только бы бедные малютки ничего не слышали сегодняшней ночью! Это бы их испугало! А чем позже они узнают об этом, тем лучше!» Господи, они так радовались все это время, как убедились в любви своего отца. Ай ты, черт! Они так храбро перенесли разлуку с ним. Надо от них все скрыть, а то они совсем опечалятся. А, а, а, странно, ничего не слышно. Совсем ничего. Хотя они всегда так рано просыпаются. Два звонких раската веселого смеха, раздавшиеся из спальни молодых девушек, прервали размышления солдата. «Отлично! Они веселее, чем я думал. Значит, ничего ночью не слышали». Добрый день, дети. Не в упрек вам будет сказано, но вы сегодня уж очень заленились. Мы не виноваты. К нам еще не приходила наша милая Августина. Мы ее ждем. Дети, ваша гувернантка уехала. уехала. Рано утром в деревню по делам. Как? Она вернется только через несколько дней. А сегодня уж вам придется вставать одним. А, милая Августина, с ней ничего плохого не случилось? Нет. А что вызвало такой ранний отъезд? Ну, она, она уехала повидать одного родственника по делам. Вы пока одевайтесь, я вернусь через четверть часа. Так, надо предупредить Жакриса и вдолбить этому болвану, чтобы он молчал. А то это животное по глупости все разболтает.